Впервые за долгое время я пошел на стройку. Аврал последних дней так навалился на меня, что я уже недели две не появлялся там. Пора исправлять. Когда пришел на место будущего дома, то взгляд первым делом зацепился за две новеньких многоэтажки. Стены без меня уже возвели и сейчас приступили к кровле. Были и незнакомые лица, что меня удивило. Но потом оказалось, что это родственники будущих жильцов. Не только же у меня оврал был, хотя вот у моих подчиненных последние дни выдались свободными, и они не тратили время зря. Плюс, кого смогли, из друзей и родных подтянули в помощь. Я хоть и был в чистой, можно сказать, парадной одежде, но рабочую рубашку и штаны мне нашли. Еще и весело пожурили, что пришел неподготовленным, но безлобно. А там уже пришлось побыть немного разнорабочим, балки помогал затаскивать на верхние этажи, крана у нас не было для этой работы. Шифер таскал вместе со всеми. По лицам окружающих и изредка доносившимся словам, было понятно, что это сильно подняло мне репутацию. «Не зазнался», «Помнит, что из рабочих». И тому подобные фразы периодически улавливал мой слух первые минут десять. Потом уже факт моего появления настройки отошел на второй план. Такими темпами к концу лета дом будет готов полностью. Но заселять его сразу бригадир категорически не рекомендовал. Как и делось, чистовую отделку. Вроде как надо дать дому время на усадку, а то и полы, и те же двери могут покоситься. А дома меня ждал сюрприз. «Привет!» — выглянул из моей комнаты Боря, когда Люда открыла мне дверь. «А мы к вам в гости зашли. Мы — это Борис со своей девушкой. У друга тоже оказалось много дел в КБ, особенно после моего разговора с товарищем сталиным Финансирование им увеличили, и теперь работы по ракетам ускорились. «Правда, Сергей Павлович все равно морщится. Можно было бы и больше сделать», — со смехом рассказывал друг. «И чего уже достигли?» — поинтересовался я. Ну, «Всего рассказать не могу», — тут же вздохнул он в ответ. «С настолько расписок и секретности взяли, но главное не стоим на месте. Тот результат, о котором я говорил, уже вчерашний день. Там и по массе есть прогресс, и по высоте с дальностью». А в военной области как? Прототип реактивной установки сделали, теперь страдаем над точностью попадания и условиями ее хранения. Сильно распространяться о работе Борис не стал, переведя разговор на турнир по героям. Игра продолжала жить своей жизнью и уже развелась до уровня всесоюзного чемпионата. Особенно школьники старших классов на нее подсели. Ну и студенты тоже, только у последних со временем проблемы. Учебная нагрузка выше, к тому же многие уже начинают подрабатывать, вот времени на игру и нет. Общались мы в основном вдвоем, Люда долго с нами сидеть не могла, Леша внимание требовал, а Полине с нами было скучно. И она переключилась на моего сына, помогая людям и попутно сплетничая о своем, о девичьем. Борис с Полиной просидели у нас часа два, и если бы не заснувший Леша, могли остаться и дольше, давно мы с другом не виделись. После обсуждения жизни игры перешли на общих знакомых. Как развивается у нас авиация, чем живут Туполев с Поликарповым и так далее. Расстались с сожалением. «Ты заходи тоже», — сказал Борис перед уходом. «Хоть иногда». «С радостью. Принял я предложение. Можно на речку пойти. Давно не купался». В итоге договорились снова встретиться через неделю и на выходных пойти на пикник. На следующий день появление Тухачевского в институте вызвало небольшой фурор. До этого фигуры такого масштаба к нам лично не заходили. Михаил Николаевич не постеснялся не только поздороваться лично с каждым, но и обойти все здание, заодно оценив и наши рабочие места и состав сотрудников. Только после этого мы остались в моем кабинете. На этот раз в роли гостя был уже сам Михаил Николаевич. По этому поводу Аня, стесняясь, предложила ему свое место, а сама быстро покинула помещение. И, как я понял, надолго. — Секретарь? — Заместитель. — Плохой заместитель, — рубанул Тухачевский. — Уверенности больше надо. — Эх, не вы один это замечаете, — вздохнул я. — но это, надеюсь, исправится со временем. А мозги у Ани работают получше, чем у многих иных. Покрутив шею, Михаил Николаевич не стал развивать тему, перейдя к нашим делам. «Подумал я вчера о том, что ты мне рассказал. Сначала определим стратегическую задачу, то, к чему армия должна прийти, так? Не только. Главная задача – понять, что у нас есть сейчас, и что нужно сделать, чтобы было лучше». «Ну, я так и сказал». «Поморщился Тухачевский. Я уже не первый год боюсь над увеличением количества техники». Без нее никакого решительного контрнаступления совершить невозможно. Но все мои аргументы просто не слышат. Сталин кивал на сельское хозяйство и малое количество тракторов. Обвинял в том, что я хочу танками завалить страну, оставив ее без трусов. Эмоционально воскликнул Тухачевский. Лишь недавно со скрипом признал, что был неправ. Да толку. Нам даже машин для перевозки пехоты не хватает. А как без них совершать быстрые марши и маневры? «Когда необходимо оперативно перекинуть полк или даже дивизию за тысячу верст?» Тухачевский говорил напористо, используя весь свой опыт в применении к нашей теме. Было видно, что у человека наболело. «Михаил Николаевич, это все понятно. Остановил я раздухарившегося Тухачевского. И наша задача как раз на пальцах обосновать, почему без машин, танков и другой техники военная доктрина нашей страны неосуществима. Давайте тогда работать в этом направлении». Выдохнув, Михаил Николаевич энергично кивнул. «Первое. Надо командировать твоих людей по профильным подразделениям. В пехотные части, к артиллеристам, в авиацию. Чтобы они на месте все посмотрели и сфотографировали. А также опись провели и, как учение проводятся, записали. Это тот самый сбор данных, о котором ты говорил. Чтобы им не мешали, а даже помогали, я поговорю с нужными командирами». Я радостно улыбнулся и тут же записал первый пункт в тетрадку. «Далее. Нужно сравнить, какие доктрины есть у врага и как он готовится к возможной войне. Для этого тебе лучше в ИНО ОГПУ обратиться». Нехотя признал, что не имеет к данному вопросу отношения Тухачевский. «Третьим пунктом, — подхватил я, — съездить на заводы, что военную технику производят. Оценить их мощности и возможности для расширения и увеличения выпуска продукции». Да, согласен. Дальше. Работа с Тухачевским оказалась неожиданно продуктивной. Я видел, что человек он заинтересованный, и это парадоксальным образом улучшило мое отношение к Ворошилову. А ведь мог Климент Ефремович мне кого-то гораздо хуже подсунуть. Того, кому моя работа вовсе не нужна или даже могла показаться мешающей лично ему. Но нет, видимо, несмотря на личную неприязнь, задание партии для него в приоритете. Это радует. С таким позитивным настроем я продолжил составлять с Михаилом Николаевичем план наших ближайших действий.